ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Они неслись сквозь толпу людей, сворачивая в переулке. Она продолжала слушать вскрипы за спиной. Лемиль рыдала на бегу, но она... Она не могла позволить себе плакать. Сейчас она не могла остановиться. «Потому что я её сестра. Ведь я, как и я, которую я боготворила, я сестра. Я должна защитить свою младшую сестрёнку Лемиль». Она отчаянно бежала. Карта этой улицы всплыла в ее голове. Она выбирала пути, которые запутают преследующих их солдат. Обернувшись, она обнаружила, что их все еще не догоняли. На ей удалось задержать их. Это возможно, думала она. Казалось, что она сможет сбежать. После того, как они покинули центр рынка, число прохожих уменьшилось. Уже было значительное расстояние между ними. Рыдания Лемиль в какой-то момент превратились в тяжелые всхлипы. Кефар это заметила. «Лемиль, ты в порядке?» «Да, всё, Нарр...» Казалось, она не могла это произнести. Она уже задыхалась. Если не остановится перевести дыхание, она, вероятно, не сможет двигаться дальше. В этот момент Кефар свернула в другой переулок, скрываясь в темноте затенённой аллеи, где не было ни души. Ха! Кажется, здесь безопасно». Но знакомый голос, принёсший им несчастье, послышался из тени переулка. «Собаки из «Вы определённо собаки, но бегаете так медленно!» Появился человек. Кефар чуть не закричала, увидев его. Она поборола это желание и в ту же секунду подтолкнула Лемиль за своей спиной. «Лемиль, беги!» Но она застыла на месте. Мужчина бросил в их сторону то, что было у него в руках. Вещь закрутилась перед ними. Эта вещь мгновенно парализовала Кефар. Это была голова её сестры Найи. «Она сказала, даже если придётся отдать жизнь, она защитит вас Ха -ха, как такая дешёвка может защищать других?» Сказал он. Дешёвка. Вот как этот человек описал её сестру, которая пожертвовала собой, чтобы защитить их. Когда Кефар услышала это... «Я... я убью тебя! Я непременно убью!» Но она не закончила предложение. Крик Лемиль раздался за её спиной. «Нет, прекратите!» «Отпустите меня!» Кефара оглянулась. Трое мужчин, одетых в такие же странные доспехи, как и тот мужчина, они схватили Лемель. «Ты... ты...» Кефар застонала, а мужчина произнёс. «А, так что ты там хотела со мной сделать? Убить меня? Хорошо, попробуй. Но как только ты сдвинешься с места, я немедленно убью твою сестру. Как тебе такое?» Мужчина радостно засмеялся, в его тоне скользила насмешка. Кефар отчаялась. Она не могла придумать, как сбежать в такой ситуации. Но она должна была защитить свою сестру. на ее поручила сестру ей, даже если ей придётся пожертвовать своей жизнью. Кефар быстро повернулась, замахнувшись кулаком в сторону рыцаря-мага, держащего Лемиль. Но... сильный удар пришёлся по голове Кефар. Спустя мгновение мир перед ней побелел... Её тело отлетело. Она врезалась в стену и рухнула на землю. От этого удара нога Кефара немела и потеряла способность двигаться. Она не могла унять дрожь. Звон в ушах был таким громким. Затем медленно. «Сестрёнка! Сестрёнка Кефар!» Она услышала крики Лемиль. К тому моменту её уже окружили четыре рыцаря-мага. Затем её начали пинать ногами. Голова Кефара откинулась назад. Возможно, её рот начал кровоточить потекла кровь. Её голова снова ударилась о стену, и она тяжело осела на землю. Но удары не прекратились. Снова и снова враг бил со всех сторон ранее её. Она была совершенно не способна себя защитить. Она не могла отбиться от врага, что уж говорить о спасении Лемиль, она не могла даже двинуться. Только крики её сестры. «Нет, умоляю вас, не бейте её больше! Сестрёнка умрёт! Она умрёт!» И тут атаки внезапно прекратились. Кефар лежала на земле, не шевелясь. Она даже не могла сказать, что именно у неё болело. Несколько костей было явно сломано. Она заметила, что её правая рука и правая нога были неестественно изогнуты. Но Кефар не обращала внимания на эти травмы. Эти травмы не имели значения. Важнее было... Она попыталась поднять голову, глядя на мужчин, которые улыбались, смотря на неё сверху вниз. «Ха, пожалуйста». Я больше не буду сопротивляться. Моя сестра, она все еще ребенок, поэтому. А, нет. Я должен убить тебя, как я убил твою сестру. Это приказ сверху. Наш начальник приказал нам убить всех собак из Астабула, но Кефар перебила его. Пожалуйста, умоляю вас. Я сделаю все, что угодно. Я все вынесу. Я сделаю все, что пожелаете. Поэтому, моя сестра, хватит! Я не имею значения! Мы! Мы вместе должны найти сестренку на ее! Поэтому. Но Кефор не ответила сестре. Она лишь смотрела на мужчин. Мужчина довольно улыбнулся, не только он. Другие рыцари-маги тоже засмеялись. Затем, Ты действительно хочешь спасти свою сестру? Мужчина спросил, на что Кефор отчаянно закивала головой. Неважно, что будет с ней, но, по крайней мере, Лемиль. Мужчина сказал, «Даже если я скажу предать свою страну, чтобы спасти свою сестру, ты сможешь предать родину?» Кефара не было нужды колебаться. «Я выполню ваши приказы». Мужчина рассмеялся, услышав это. Ха -ха, она действительно предала свою страну без колебаний. Я на шпионы Стабула? они действительно кучка бесполезных собак». Человек рядом с ним кивнул. «Да, а я думал, что у вас есть родственники в Астабуле, которых взяли в заложники, чтобы не допустить вашего предательства. Похоже, мы слишком много думали об этом. Если они могут предать свою страну так легко, то почему бы нам не взять ребёнка и не использовать её сестру?» Мужчина, казалось, стал ещё счастливее, услышав это. «Эта мысль кажется поинтересней. Этот ребёнок всё равно бесполезен. Но не бери в голову. Наша миссия завершилась успешно». Сказав это, мужчина схватил Кефар за волосы. «Что ж, тогда добро пожаловать в Роланд. С сегодняшнего дня ты будешь передавать ложную информацию обратно в Астабул. Если ты преуспеешь в этой миссии, мы отпустим твою сестру. Но до этого момента мы позаботимся о твоей сестре, так что можешь усердно работать. Ты...» В этот момент мужчина насмешливо посмотрел на Кефар. «Ты предатель!» Затем он плюнул на неё... Но Кефар было всё равно. Кефар посмотрела на сестру, улыбаясь. Затем она сказала. «Не бойся. Я сделаю всё как надо. Жди меня. Я обязательно спасу тебя». Её сестра не могла остановить слёзы. Кефар хотела погладить её по голове, сказать ей. «Ты хорошо справилась. Тебе только двенадцать, но ты справилась». Она хотела погладить сестру по голове и сказать ей. «Прости, что всё так обернулось» но она не могла пошевелиться. Из-за сломанных костей она не могла сдвинуться. Лемиль нуждалась в её помощи, но... Однажды я обязательно её спасу, потому что я её сестра, потому что ее велела мне позаботиться о Лемиль. Даже если надо мной потешаются как над предателем, даже если мне придётся запачкать руки, я обязательно должна спасти этого ребёнка. Кефар поклялась в глубине души. Обязательно. Таким образом она... Стала предателем. Ветер, подувший из окна, был холодным. Как долго она оставалась в таком положении? Она гладила волосы Райнера, вспоминая прошлое, которое привело ее сюда, и сейчас к своему удивлению она обнаружила, что небо потемнело. А, мы должны вернуться. Эй, Райнер, уже темно. Пора возвращаться. А затем, кажется, сегодня. Райнер что-то невнятно пробурчал, затем он снова начал посапывать. Кефор ничего не могла с собой поделать и рассмеялась. «Что за ленивый человек?» Каждое его действие было таким милым, как же всё так сложилось? Она попыталась спросить себя. С тех пор, в течение двух лет вдали от своей сестры, она постоянно была напряжена с того времени. Напряжение было так велико, что независимо от того, насколько ей симпатизировали другие, Даже если все были милы, она не открывалась им. Но почему ей так нравится Райнер? Она снова коснулась его волос. Затем она попыталась сказать то, что она не могла сказать ранее. По отношению к Райнеру я... Но она снова запнулась. Потому что у неё не было права говорить этого. Предательство своей страны. Предательство своих друзей. Предательство Сиона и Тони, Файлы. И сегодня она предаст Райнера. Вскоре после этого должна начаться война. Все будут убиты. И я буду тем, кто нажмёт на курок. Всех. Я убью всех. Я убью людей, которые мне нравятся». Она почти рыдала вслух. Она сжала одежду Райнера, подавляя этот порыв. «Спаси меня». Она проглотила эту фразу. «Спаси меня, Райнер». Ей хотелось умереть. «На самом деле я не хочу всех убивать». «Спаси меня, Райнер. Райнер! Райнер! Райнер! Райнер! Спаси меня! Я умоляю тебя! Спаси меня!» Слёзы навернулись ей на глаза, стало почти невозможно их сдерживать. И тут... «Почему так темно? Серьёзно? Уже ночь?» «Долго же я проспал!» Сказав это, Райнер сел. В темноте классной комнаты он огляделся. Кефара отозвалась. «В самом деле, Райнер слишком много спит!» «Ты проспал с самого утра и до сих пор!» Она сказала немного сердито, но затем улыбнулась. Это была идеальная улыбка. Что бы ни случилось, она всегда улыбалась именно так. Не было и следа слёз. Она всегда так улыбалась, потому что она была предателем. Она продолжала врать, потому что она была предателем.